Глава шестнадцатая. Громов. «Ну, здравствуй, сын. Ты как?» Отец оглядывается по сторонам, берет стул и ставит возле кровати. Он все такой же, как и был. Сдержанный и скупой на эмоции. Полная противоположность матери. Та меня уже всего слезами залила, а отец держится, хоть ему тоже нелегко. Нам всем тяжело, и мы все стараемся держаться. Нормально, пап. Сажусь выше, подтягиваясь на руках. Врачи настойчиво рекомендовали снизить нагрузку на позвоночник. Жду, что скажет профессор. Я тоже хочу его послушать. Отец выжидательно смотрит, и я спешу его заверить. Конечно, пап. Я уже пообещал маме дать ей знать, когда будут готовы окончательные результаты. Отец удовлетворенно кивает, но его напряженный вид и сцепленные на коленях руки. Выдают беспокойство и волнение. Пап, мне кажется, что-то случилось. Не спрашиваю, утверждаю. Я не ошибаюсь? Не ошибаешься, сын. Отец выпрямляется, руки так и остаются лежать сцепленными на коленях. Случилось. И? Нетерпеливо наклоняю голову. Анна беременна. Хм, нахмуриваю брови. «Интересно. Анна Астафьева, дочь одного из партнеров компании деда Бронского, невеста Мартина». «Почему тебя это удивляет?» — в свою очередь хмурится отец. «Для тебя новость, что они с Марти собирались пожениться?» «Как раз наоборот. Я одним из первых узнал, что брат согласен жениться на Анне, если не просто первый. А вот о том, что они спали, я понятия не имею». «Почему-то Марти не посчитал, нужно мне сообщить». «Я не знал, что у них так далеко зашло», отвечая максимально дипломатично. «И тем не менее». Отец растирает шею, морщится как от боли. «Сам понимаешь, в каком она состоянии. Мы с матерью очень переживаем, чтобы с ребенком ничего не случилось. Как бы там ни было, он же наш. Громов». Сердце заходится одновременно и ликованием, и болью. У Марти будет ребенок, мой племянник. Или племянница. Я его уже люблю. Или ее все равно. Главное, я буду лучшим в мире дядей. Это же здорово, отец! Мы не оставим Анну одну. Теперь она член нашей семьи. Начинаю говорить, но он меня перебивает. Не мы, Марк. Ты и, глядя на мое непонимающее лицо, продолжает. «Ты правильно сказал, сын. Анна теперь член нашей семьи, и она должна остаться в семье. Она и ее ребенок. А еще земля, которую отец дает ей в приданное». «Марк, мальчик». Он наклоняется вперед и доверительно шепчет. «Это не земля, это чистое золото». Если ею правильно распорядиться, она принесет миллиарды. Ты только представь себе. Он красочно обрисовывает перспективы. Я внимательно слушаю, пытаясь уловить суть. Но она почему-то не улавливается. Подожди, отец. Останавливаю я эту небольшую спонтанную презентацию. Ты сказал «приданное»? Да. Именно так, Марк. Отец смотрит на меня многозначительным взглядом. Надеюсь, тебе не надо объяснять на пальцах. То есть, ты хочешь, говорю медленно, как будто от этого может поменяться смысл сказанного, чтобы Анна и я... Я хочу, чтобы ты женился на Анне, Марк, заканчивает отец. И записал на себя этого ребенка. Так мы убьем двух зайцев. Малыш останется в семье, и земли не уплывут в другие руки. Но я не хочу жениться на Ане, отец. Я все еще не в состоянии поверить, что отец говорит серьезно. Я ее не люблю, а тем более, если они с Мартином, чуть не говорю трахаться, но вовремя спохватываюсь, были близки. Отец сверлит меня пристальным взглядом, и я не настолько слепой, чтобы не заметить, что в нем сквозит осуждение. «Как ты можешь, Марк?» — он говорит с придыханием, с болью. «Как ты можешь думать об этом? Лучше подумай об Анне. Каково ей лишиться сразу и жениха, и отца-ребенка, которого она носит? Что сказал бы Мартин, если бы знал, как легко ты отказался от его сына?» Отвожу взгляд. Отец знает, на что надавить. «Почему отказаться?» «Пробую спорить. Я буду поддерживать их во всем. И как ты себе представляешь наш брак? Или они безразличны, с каким из братьев ложиться в постель?» «Что ты такое говоришь?» Взрывается отец и вскакивает со стула. «Какого ты мнения о девушке?» «Вот именно, папа!» Я, напротив, держу себя в руках. «Я об этом и говорю. Это твое окончательное решение?» Он застывает у окна, стоя ко мне спиной и упираясь в подоконник. На миг у меня сжимается сердце, но быстро отпускает, стоит вспомнить о Каро. Абсолютно. Я могу узнать, почему. Я ее не люблю. Зачем обрекать девушку на заведомо несчастливый брак? «У тебя кто-то есть?» Отец разворачивается и впивается мне в лицо. Не вижу причины скрывать правду. «Да», — отвечаю коротко, глядя ему в глаза. Отец медленно отталкивается от подоконника. «И кто она?» «Мне хочется рассказать о коро. Хочется поделиться. Но что-то внутри останавливает и не дает это сделать». «Одна девушка», — отвечаю уклончиво. Отец покусывает губы, затем говорит сдержанно. Мне жаль, Марк, что ты так безответственно относишься к своему наследству. Дед так рассчитывал на вас. Он поставил на вас весь свой капитал, и это все может рухнуть из-за твоего ребячества. Мартин был не такой, как ты. Он умел правильно расставлять приоритеты. «Ну, прости, отец», — выдыхаю со свистом через сцепленные зубы. Прости, что выжил не тот сын, который тебе нужен. Он осекается, ошалело замирает, а затем проводит и ладонью по лицу. Ну что ты, сын, что ты, мальчик? Перестань. Как ты мог такое подумать? Стремительно подходит, садится не на стул, а на край кровати и накрывает рукой мою руку, вцепившуюся в одеяло. «Прости меня». Я совсем не это имел в виду. Я правда не хотел. Он прикрывает ладонью глаза, и мне становится стыдно. Ладно, пап, проехали. Бормочу, задрав лицо к потолку. Слышишь? Перестань. Мне так его не хватает, шепчет отец, и я сглатываю перекрывший горло комок. И мне, пап, мне тоже не хватает. Все, все. Он отнимает ладонь, его глаза блестят, но он вымученно улыбается. Девушка хоть красивая? – спрашивает незаметно, смахивая с лица влагу. И я слабо улыбаюсь в ответ. Красивая, пап. Очень. Не стану скрывать, господин Громов. Ситуация сложная. Профессор поправляет на переносице очки. Я бы сказал, критичная. Что вы имеете в виду? Спрашиваю прямо. Я не смогу ходить? Если вас прооперировать, то однозначно сможете. Профессор наклоняется вперед и упирается руками в колени. Вопрос касается как раз оперативного вмешательства. А точнее, инстинктивно подаюсь навстречу. Если точнее, то для реабилитации необходима терапия рядом препаратов. Мы провели тесты, и они показали очень неоднозначную реакцию. Профессор, говорите прямо. Я превращусь в овоща? Нет, дело не в этом. На большинство медикаментов, указанных в протоколе лечения, у вас сильная аллергия. В случае их применения вам грозит анафилактический шок. Сами понимаете, с такими показателями я не имею права приступать к операции. Я прекрасно понимаю. А еще лучше понимаю то, что сказано между строк. Клиника частная, с узким спектром услуг, зато сюда едут со всего мира. Репутация кристально чистая, рисковать ею никто не станет. Но в особых случаях всегда и для всех Существуют исключения. Об аллергии на препараты я в курсе, именно поэтому остались недолеченными прошлые переломы. Удивительно, что зелье Андроника не вызвало никаких реакций. Значит, надо правильно повести разговор. А если не по протоколу? спрашиваю негромко, ровно настолько, чтобы профессор услышал. Но у него, похоже, абсолютный слух. Если не по протоколу, то есть несколько препаратов, на которых у вас нет аллергии. Он переходит на шепот. Но там могут быть осложнения другого рода. Вместо вопроса смотрю профессору прямо в глаза. Он принимает это как побуждение к действию и продолжает. Для понижения тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы применяются антиадренергические препараты центрального действия. «Они могут вызвать частичную амнезию ретроградного характера». «Частичное — ясно. А ретроградное — это как?» — перебиваю профессора. «Это значит, что есть риск забыть о событиях, предшествующих инициирующему событию». «И как долго?» «Что?» — теперь он спрашивает. «Как долго она будет длиться, Это ваша ретроградная амнезия?» Точный механизм развития амнезии до сих пор не изучен. В нашем случае все зависит от продолжительности терапии. Как правило, медикаментозная амнезия носит временный характер. Значит, у меня два выхода. Первый — отказаться от операции и сесть в инвалидное кресло, а второй — смириться с потерей памяти. Профессор мужественно выдерживает мой горящий взгляд и разводит руками. Временный, смею напомнить. Или давайте остановимся на физиотерапевтических процедурах. Да, прогревание и ультразвук. Мы это уже проходили. Результат на снимках у рентгенологов. Откидываюсь на подушку. Перспективки, прямо скажем, нерадужные. Я должен подумать, профессор. Говорю, сглатывая слюну. Конечно, господин Громов. Он поднимается с кресла. Но времени у нас не так много. Если решитесь на операцию, процесс подготовки следует начать как можно скорее. И вы, конечно же, можете проконсультироваться в других клиниках. Хиваю, но понимаю про себя, что это бесполезно. Моя аллергия никуда не денется, и большинство клиник просто откажется меня оперировать. Профессор уходит, и я лежу и бездумно смотрю в окно. Выбор как будто бы очевиден, но... Я ни за что не сяду в инвалидное кресло. Для меня это хуже смерти. С другой стороны, готов ли я забыть себя? В памяти всплывают большие кори глаза, темные шелковые волосы, пухлые розовые губы. Разве я имею право позволить себе ее забыть? Бред какой-то. Сынок, можно? В палату заглядывает мама, и я сажусь в кровати, опираясь на подушку. «Зачем ты спрашиваешь?» Протягиваю руку, а она наклоняется и целует в макушку. Втягиваю носом с детства знакомый запах и зажмуриваюсь. Каждый раз, когда она вот так ерошит затылок, я становлюсь десятилетним пацаном. С отцом по-другому. Он всегда вел себя с нами, как со взрослыми. «Вы снова поругались с отцом?» Она садится на край кровати, и я двигаюсь, освобождая больше места. Да так немного. Машу рукой. Не стану же я жаловаться на собственного отца. Но мать перехватывает меня за пальцы. «Сынок, не сердись на него». Она вглядывается мне в лицо. «Ему так тяжело сейчас. Ты просто не представляешь. Ты знаешь, мой папа всегда был несправедлив к Марату». Теперь еще это завещание. Все его партнеры отказываются иметь дело с Маратом. Я подумать не могла, что папа на такое способен. Но они готовы работать только с Мартином. Она осекается, и теперь я вглядываюсь в нее. «С Мартином? Или с тобой?» — поправляет мама сама себя. «Конечно же, с тобой. Но ты никогда не интересовался бизнесом, сынок». «Не обижайся, но всерьез тебя папины партнеры вряд ли сейчас воспримут. Тебе придется учиться, а пока Марат готов взвалить на себя часть обязательств. Только для этого нужно, чтобы они не знали, что ты Марк. Потом мы все всем расскажем, когда ты выйдешь из больницы, что произошло о путанице и что тебя приняли за Марте». При упоминании о брате на глазах у матери выступают слезы. Не хочу ее еще больше расстраивать. В принципе, мне все равно, если для семейного бизнеса так лучше. В конце концов, мы так и договаривались, что после того, как я закончу лечение, семья Громовых выступит с опровержением гибели Марка Громова, то есть меня. А пока отцовские безопасники роют землю в поисках предателя. «Мам, я говорил с профессором. Дожидаюсь, пока она успокоится». И поглаживаю по руке. Есть одна проблема. Открываю глаза. Сверкающая белизна слепит глаза, отчего они безустановочно слезятся. «Как вы?» Надо мной склоняется женщина в белом медицинском костюме. «Вы меня видите?» Медленно киваю. «Пить?» Говорю одними губами, сам себя не слышу. «Вам много нельзя». Она приподнимает мою голову и подносит губам стакан со спасительной влагой. Делаю глоток, и стакан исчезает. А я со стоном валюсь обратно на подушку. «Где я?» Обвожу слепящие белые стены и потолок растерянным взглядом. Хочется еще спросить, кто я, но боюсь испугать эту милую женщину. «Вы в реанимационном отделении». «Вас оперировали 12 часов. Операция прошла успешно. Затем вас ввели в медикаментозный сон. Динамика на данный момент положительная. К вечеру переведем вас в палату. Профессор сейчас придет. Вы голодны? Или, может, хотите в туалет?» Прислушиваюсь к своим ощущениям. «Можно. Лежите. Я сейчас поставлю вам катетер». «Ладно. Она уходит?» А я задираю голову и вижу свое имя, напечатанное на листе бумаги, который закреплен в специальных зажимах над кроватью. Мартин Громов. Так вот, кто я. Мартин Громов. Хм, ничего так звучит. Только что же я ни черта не помню, а? Открывается дверь, входит женщина в наброшенном на плечи халате. Ее лицо кажется мне смутно знакомым, Но откуда вспомнить не могу, как не напрягаюсь. Она смотрит на меня, на табличку над кроватью, затем снова на меня. Ее глаза наливаются слезами, губы дрожат, и мои губы сами собой произносят шепотом «Мама». Она всхлипывает, протягивает руки и падает на колени у изголовья. «Сынок, мой сыночек, Мартин». И я снова отрубаюсь.